Глава 10 После исчезновения короля-дракона Рина еще минут пятнадцать приходила в себя, дрожа и борясь с ураганом чувств. Что сейчас произошло? Она, как самая распутная девка университета, обжималась с королем, причем полуголая. Это просто в голове не укладывается, еще и потому, что ей это понравилось. От стыда щеки в который раз потеплели. Поверить невозможно, чтобы она, вся такая целомудренная и правильная, буквально растаяла от прикосновения мужчины, пусть и короля. Но отрицать бесполезно. Он действительно вызвал в ней нечто такое, чего никогда прежде не испытывала. Клирик говорил, что он мерзкое чудовище, и она сама видела, как Ансара Горинос превратился в огромного дракона. Но разве мерзкое чудовище может заставить подгибаться колени? тело размекать, а кровь в венах превращать в раскаленное золото. Рина тряхнула головой, наконец отойдя от окна, и стала затягивать завязки на платье поплотнее. Нет, с этим определенно нужно разобраться. Либо она не подозревала, что на самом деле такая распутная, либо это дракон так на нее влияет, что более вероятно. И все же, вспоминая его прикосновение его губы на своих губах, Рина едва сдерживала улыбку и дрожь но долго размышлять ей не дали. Буквально минут через десять, когда она закончила приводить в порядок платье и обулась в кожаные туфли, при этом заново завязав волосы в пучок, дверь распахнулась. В комнату вбежал Миноза Атакар с горящими глазами. Он едва не снес вазу на столике. — Ну? — с порога почти крича спросил он. — Что, ну? — оторопев отозвалась Рина. Лэр Татакар спешно затворил дверь и спросил нетерпеливо. «Король, я видел из соседней башни, он вылетел из вашей комнаты». «Вылетел?» — с выдохом ответила Рина. Брови Лерда сдвинулись на переносице, он сжал кулаки до скрипа и сказал. «Судя по тому, что он все-таки вылетел, соблазнить его вам не удалось». Рина удивленно покосилась на него. Кожа еще помнит сладкие обжигающие прикосновения, но тон Лерда Атакара быстро отрезвил. Она спросила, складывая руки на груди. «Так, минуточку. А где это сказано, что я должна его соблазнить?» «Не изображайте из себя дурочку», — угрожающе поговорил Меноза Атакар. «Вы прекрасно знаете, какая миссия на вас возложена». Возможно, еще утром Тон Лерда напугал бы ее до икоты. Да и сейчас, если честно, тоже не сильно радовал. Но Рина вдруг поняла. И Атакар, и Клирик в некотором смысле от нее зависят. И вредить ей, во всяком случае, очевидно, не станут. Она им нужна. А это значит, маленькая, хрупкая, но все же власть у нее есть. И возможность отстаивать свою свободу тоже. Так что этим стоит воспользоваться. Тем более она ведь действительно им поверила и посчитала, что дракон – гадкое и ужасное создание. Да только разве может гадкое и ужасное создание, имея все возможности взять ее силой, устоять? Не каждый мужчина выдержал бы, окажись у него в руках беззащитная обнаженная девушка, причем наедине, зная, что никто не посмеет побеспокоить. Захаров бы не выдержал». Набрав побольше воздуха, Рина проговорила. «Лэр Татакар, я, конечно, все понимаю, но мы так не договаривались». «Что, простите?» Изумленно выдохнул тот, он явно не ожидал, что она вдруг начнет перечить. «А то», — продолжила она. Что вы просили меня выйти за него замуж, и тогда, и только тогда выполнить супружеский долг, или как вы тут это называете? Сказали, что он отвратительно жесток, не дали ни в чем разобраться, и я вам поверила. Но не смейте на меня давить, становиться ничьей подстилкой я не собираюсь. Это понятно?» Миноза Атакар вытаращил на нее глаза, такой отповеди он явно не ожидал, даже задышал чаще. Пару секунд открывал и закрывал рот, будто пытается придумать, как пострашнее напугать. Потом, наконец, произнес, причем как-то слишком уж терпеливо. «Дорогая Катриана, мы, конечно же, ни в коей мере не пытаемся на вас давить. И, конечно, понимаем, расстаться с невинностью девушка может лишь один раз. И уж, конечно, очень ценим вашу жертву. Не подумайте, что мы бездушные мерзавцы». Просто и вы поймите нас и помните, что стоит на кону. Рина хмыкнула. Про лишение невинности она могла бы поспорить. В мире, где она выросла, давно научились восстанавливать такие мелочи. А что касается того, что стоит на кону, сейчас Рина уже не была уверена, что правильно все понимает. И теперь очень уж хотелось сперва разобраться, прежде чем рубить с плеча. Первый шок от попадания в Дорнос прошел, и флер беззаветного заветного доверия тоже слетел. Можно и мозгами подумать, а не дурью всякой. Я помню все, что вы с клириком говорили. Произнесла Рина, пройдя к столику, на котором графин с водой и стакан. После общения с драконом вдруг очень захотелось пить. И именно поэтому прошу не вынуждать меня делать поспешных действий. Я только начала ознакомиться со всеми, с миром Дорнесса. А вы меня, как корову, в загон гоните. но ну, нельзя же так, в конце концов. Она налила воды и стакан, залпом его осушила». Лерт Атакар смотрел на нее сердито, даже зло, но все же сказал. «Вы верно все говорите. И мы понимаем». «Вот и супер!» — прервала его Рина, вытирая губы. «Надо же, она и подумать не могла, что в действительности имеет такой вес. Он мог бы наорать на нее, приказать, вызвать клирика в конце концов, и магии принудить немедленно выполнить, что требует. Тогда дайте мне время». Миноза Атакар запыхтел не хуже разозленного дракона и убрал руки за спину, будто там неистово сжимают кулаки. — Вы обещаете пройти все этапы отбора и стать женой солнценосного? — спросил он. Рина даже поперхнулась. — Вы так говорите, будто это от меня зависит. — В очень большой степени от вас, — заметил Лерт мрачно. Рина поправила. В некоторой степени. Миноза Атакар явно был недовольен разговором. Рина видела, как надуваются вены на его морщинистой шее, как ходят желваки и хмурятся кустистые брови с проседью. Но после такого тесного общения с королем-драконом она вдруг ощутила прилив смелости. Если уж смогла не дать ему себя принудить, то, наверное, с Лердом можно как-то договориться. Но не ложится же ей действительно вот так с ходу под первого встречного. Пусть трижды короля. Наконец он шумно выдохнул и произнес... «Ковен Алира и весь Дорнос надеется на вас, мисс Катриана». Затем развернулся и широкими шагами покинул комнату. Только когда дверь за ним затворилась, Рина смогла расслабить плечи. Сразу накатило какое-то бессилие и опустошенность. Вначале король, потом Миноза. От напряжения просто дорожали нервы. И теперь, когда вновь осталась одна, захотелось рухнуть на кровать и забыться сном. Эта мысль показалась самой правильной. Все равно сейчас она мало что может, а король вряд ли снова нагрянет после того, как она его отшила. Подумать только, отшила короля дракона? Вайолет, если узнает, решит, что она чокнутая. Ну и пусть. Подойдя к кровати, Ирина навзничь рухнула и почти сразу заснула. Побывав у сельмии и Камири, король пробыл совсем мало и потом долго летал над долиной, размышляя над отбором, девушками и тем, что это все должно принести Лишь когда солнце скрылось за горизонтом, хлопая крыльями, вернулся к себе в апартаменты. Широкие, в темных и золотых тонах, все как положено его драконе и королевской натуре. По стенам масляные светильники с языками пламени, под потолком сверкающие мушкара. Ему нравился огонь, нравилась его свободная жизнь. Но долг солнценностного самодержца обязывает к определенным вещам. И уж если ему выпала такая возможность, он сделает так, чтобы его вклад в династию и Дортн стал максимально полезным. Дитя. Это то, что перевернет мир, обновит его. Он хмыкнул, убирая чешую и другие остатки драконьей ипостаси. Сильмия и Камири воспитаны как подобает, они действительно подходят на роль жен. Если было бы можно, он взял бы обеих, но жена положена лишь одна — вторую можно определить лишь как наложницу. Только Лэрд и сига отец Камири, на это едва ли пойдет. Впрочем, Мансара Горинос не особо расстроился. В его распоряжении еще целая толпа девушек. женой станет лишь одна. Кто-то поедет домой с отличительным знаком, а кого-то вполне можно оставить наложницей. Как вон ту дерзкую зеленоглазку. Едва он спрыгнул с подоконника на пол, к нему тут же подбежали наложницы в легких юбках, перехваченных золотыми поясами и камизах с вырезами, полностью открывающими грудь. — Ваше Величество! — трепетно зашептала одна. — Мы так ждали вашего возвращения! — Мы так тосковали! — продолжил другая. — Позвольте, мы усладим вас! Дракон был не против. Этих двух девушек он взял год назад, во время взятия небольшого города на севере, где посмели поклоняться Алире. Девушек готовили к служению в Ковине Алире, но он успел вовремя и не дал этому случиться. Город теперь под его властью, под властью солнца и огня. Он провел пальцами по одной из кудрявых головок, девушка устремила на него преданный взгляд. Хотел ли он их? Конечно. Он всегда готов к любовным утехам. Особенно сейчас, после того, как посетил троих претенденток и распалился до такой степени, что едва не сожрал скромную и кроткую комири. Причем в прямом смысле. Но когда представлял себе страсть, в голове почему-то возникал образ брюнетки с зелеными глазами. Той, что дерзко и со смущенным вызовом смотрит ему в глаза. Боится, но смотрит. Он приподнял голову девушки за подбородок и мягко коснулся губами ее лба. Поже мои кошечки!» проговорил он. Девушки испуганно переглянулись, одна спросила «Ваше Величество, вы недовольны нами? Если мы делаем что-то не так?» «Все в порядке», — отозвался король, проходя к широкому дивану, где обычно отдыхал вместе со своими наложницами. Но сейчас с ними было как-то неинтересно. «Отдохните». Отвергнутые за время отбора во второй раз девушки спешно удалились в свой будуар. Дракон опустился на диван, закинув ноги и запрокинув голову на подлокотник. Руки сложил на груди. В таком положении его нашел Лиам. Он вошел, постучав и не получив ответ. — Ваше Величество! — проговорил он, кланяясь и прошел на середину комнаты. Король отозвался, продолжая таращиться в потолок. — Можешь опустить официальность. Девушки в будуаре, мы одни. — Неважно, — проговорил Лиам предпочитаю в любых условиях оставаться прежде всего верноподданным». Король покривился. «Ты всегда любил все усложнять. Наша матушка даже думала отдать тебя на обучение магу Ульдвигу. Ты ведь в курсе, да?» Лиам все же немного расслабился. Он прошел по комнате и заглянул в дверь, за которой щебечет наложницы короля. Затем поплотнее затворил и, вернувшись, остановился возле его головы. Отец бы никогда не позволил дракону быть подмастерьем у мага пусть и самого могущественного в Дорнессе. Зря беспокоился. — Да как же мне не беспокоиться за младшего брата? — хмыкнул Ансар и добавил с чрезмерной заботой. — Ты же бегаешь, жену мне подбираешь, а сам? — Слушай, может, мы и тебе отбор устроим? Лиам недовольно выдохнул. Голубые, как льдинки, глаза сверкнули. Он заложил руки за спину на манер лакея и сказал, глядя куда-то вперед, Куда важнее обеспечить достойной женой тебя. Мы оба это знаем». «Знаем, знаем», — отозвался солнценностный король и резко сел, откинувшись на спинку дивана. «Но ты это... Ты вообще дракон или нет? Давай я тебе наложниц хоть подарю. Из отбора кого-нибудь выберешь. Там есть такие, что даже ты холодный истукан растаешь. Я серьезно». Ансара Горинос готов был для брата отдать что угодно, и женщину в том числе. Но Лиам почему-то вбил себе в голову, что должен положить жизнь ради служения его величеству. И как ни пытался Ансар разуметь его, ничего не удавалось. Блондин перевел взгляд на солнценностного и произнес сдержанно. «Я не могу отвлекаться на ерунду, ваше величество». «Не скажу, что женщина — это что-то сверхважное, Лиам», — согласился король-дракон. «Но без них жизнь теряет краски». Да и в целом смысл. Иначе для кого быть сильным, могущественным и богатым? Мы ведь именно перед ними расправляем гребни и звеним чешуей. Может и так. Но сейчас моей первостепенной задачей является поиск подходящей девушки в жены королю. Произнес Лиам. Я уже говорил, пока король не зачнет то самое дитя, я не стану заниматься собой. Дорнус, ты и твое дело в первую очередь. Король фыркнул так, что из назреи вылетели клубы черного дыма. Глаза полыхнули пламенем. Он покосился на дверь будуара. Может, расслабиться с наложницами — не такая плохая идея. В конце концов, именно для этого они здесь и живут. «Да? Тогда ищи», — отозвался он «Может, придумаешь что-то стоящее, потому что одна из претенденток заявила, что за ней нужно ухаживать. Королю, как тебе такое?» К удивлению, Ансара Агарина Салиам пожал плечами и произнес. «Вообще-то идея неплохая, если только ухаживать сразу за всеми. К тому же, следующий этап отбора будет чем-то похож на это». «Это шутка?» — не поверил король-дракон, приподняв огненную бровь. «Да какие тут шутки, ваше величество?» — ответил Лиам.